Роман Ревельт. Кино Ктуху и коты. История первая. Мумия сценариста. Замотанная в бинты фигура села, о край саркофага. В суставах сухо скрипнуло, что-то отвалилось, и глазам приятелей предстали смятые сухие мышцы, все в паутине и белой костяной пыли. Мумия повернула голову в их сторону, ее пальцы слепо зашарили по лицу. Из-под бинтов показалось желтое глазное яблоко, которое бешено завертелось. Глаз уставился на Фредди и Майлза. Мумия задвигала нижней частью лица, послышалось невнятное клокотание. Гнилой бинт не выдержал, лопнул, и глазам приятелей предстала вывороченная челюсть. Последнее, что услышал Майлз Меллер перед тем, как упасть в обморок, было бормотание Фредди. «Святое дерьмо! А ведь так все хорошо начиналось!» Начало было действительно неплохим. Майлз Меллер сидел в любимой забегаловке поросята Лоу, с ненавистью глядя на салат из водорослей. Последнее время дела шли не очень хорошо. Сериал «Тайный Литл Рока», для которого Майлз писал сценарии и даже иногда занимал деньги, что позволяло ему при случае именоваться продюсером, закончился. Шел еще, может, в какой-нибудь Айове или в странах третьего мира, но что сценаристу с этого? А о продолжении съемок пока никто не заговаривал. Майлз с омерзением смотрел на тарелку с противно-темно-зеленой соломкой и вспоминал, как они снимали суши «Полицейского», Денег тоже не было, зато группу постоянно водили кормить в японскую закусочную. Было здорово. Сценарист убрал под себя длинные ноги, сгорбился и поводил вилкой, надеясь отыскать комок поаппетитнее. Между сериалами порой удавалось перехватить халтурку-другую, написать диалог для какого-нибудь сиквела вроде «Человек-скорпион 2» или «Убой на оружие 4». Как говорил Фредди, снимаем «Зомби-император возвращается 38». Однако такая удача выпадала нечасто. Таланта особого не нужно, а желающих срубить пару баксов всегда пруд-пруди. Ах, Фредди, Фредди. Майлзу сейчас очень не хватало его простоватого приятеля и коллеги Альфреда Кроу. Фредди всегда знал, где получить бесплатную выпивку, на халяву пожрать и, казалось, никогда не унывал. На съемочной площадке они с Майлзом всегда ссорились, однако в глубине души очень уважали друг друга. Из-за жары народ забегаловки еле шевелился. Заказывали мало, в основном только колу. Иногда с гамбургером и порцией картошки. Да и то только потому, что по четвергам фирменный набор в поросяток шел по цене чуть дороже туалетной бумаги. Впрочем, у бедняги-сценариста не хватало даже на него. Чтобы дотянуть до следующего киносезона, следовало поумерить аппетиты. Майлз с тоской оглядел обшарпанный интерьер, дерматиновые полукресла, грязные столы. Снаружи на него смотрел выпученный глаз одного из поросят Лоу. Фигуры из папье-маше у входа, метра два высотой. Поросенок должен был излучать жизнелюбие, однако больше было похоже, будто он внезапно понял, что в этом кафе ждет его приятелей и родственников. Да так и застыл с жуткой физиономией на лице. Или гримасой, или вообще на морде. Как там, черт его возьми, правильно? Майлз вздохнул. Нет, пора завязывать с дешевыми киношками, а то совсем грамоту забудешь. А еще лучше бросить бы все эти кинодела, да и уехать на ферму. Или на пивоварню устроиться, грузчиком или там дегустатором. «Уж от такой-то жизни его никакой чёрт!» «Глазам своим не верю! Это же старина Майли!» Раздался вдруг до боли знакомый голос. Сценарист обернулся. У входа, за залихватски подбоченясь, стоял Альфред Кроу собственной персоной. Весь круглый и вечно небритый он сам напоминал поросёнка. Или скорее придурковатого кабанчика, от которого всё время пахло спиртным и который носил клетчатый галстук. Именно так. Кабанчик, который носит галстук. Замусоленный, клетчатый галстук. «Фредди, чёрт такой! Сколько лет, сколько зим!» Приятели обнялись. «Ты где пропадал, негодяй?» «Да так, то здесь, то там. Сам-то как?» «Да ничего, я в порядке». Потупился Майлз. «Мне бы только до осени дотянуть, а там опять цены на нефть поползут, на наличку побегут скидывать. Опять все примутся зомби-императоров снимать, денежки отмывать». Где-нибудь сценарист обязательно потребуется. На худой конец попрошусь к Джеффри улыбке. Будем комедийные сериалы для частных компаний снимать. Платят мало, зато совмещать можно. Ну и работа постоянная. Джеффри как раз люди с чувством юмора требуются. Диалоги писать. «Знаю я твое чувство юмора», — ухмыльнулся Альфред и продекламировал, делая страшные глаза. «Дженни, меня тут чуть не переехал бульдозер». «Ничего, дорогой, твой костюм давно пора стирать». «А сам-то сам!» – сам. разозлился Майлз и издевательски продекламировал. «Будь я бессмертный, я отказалась бы от вечной жизни ради тебя, любимой. На последнем слове Майлз умилительно заморгал, а затем, одарив приятеля презрительным взглядом, сунул в рот целый ком водорослей. «Ладно, ладно, трубка мира, вождь!» Фредди поднял руки, демонстрируя мирные намерения. «Я ведь тебя искал, прям как знал, что здесь окажешься!» «Ага!» Яростно пробубнил Майлз. Водоросли не желали жеваться и глотаться. Мне тут недавно Роб звонил. Помнишь Роба? Майлз молча закивал головой. Он помнил Роба скоена Они как-то работали на смежных площадках. Роб в основном работал на съемках сериалов и сериалов по полнометражным фильмам, изредка переключаясь на сиквелы. Поговаривали, будто он из-за скупости уморил двух жен. Когда они снимали «Вампиры идут по следу 3», знакомая гримерша слышала, как он интересовался ритуалами дьявола-поклонников. Впрочем, Майлз не работал с ним больше из-за феноменальной скупости режиссера, чем из-за слухов. Мало ли что о ком говорят. Так вот, Роб сейчас подбирает команду для сиквела. Какой-то очередной император-кровосос. Говорит, найди себе в помощь сценариста, а то один точно не справишься. «Найди и мне позвони. Я посмотрю, если крепкий, возьму обоих». «В смысле крепкий?» Противный ком наконец проглотился и начал свой путь по пищеводу. «Ну, типа, насколько хорош?» «Ну, а ты?» «А я сразу о тебе подумал». «Фредди!», Фредди Растроганно протянул Майлз. «Дружище!» «Ну, ты же мне еще с прошлых съемок должен остался. Вот, заработаешь и отдашь». «Я как только тебя в окно увидел, Робу сразу позвонил». Он, кстати, с минуты на минуту должен быть, черт эдакий. Стоило Фредди произнести эти слова, как на стол легла тень. Приятели подняли головы. К их столику подошел невысокий человек, с бритой на головой, небольшой бородкой и подвижными цепкими глазами. Его руки нервно сжимали небольшой черный портфельчик. Лицо было немного асимметричным и, казалось, постоянно подергивается. Альфред представил их друг другу. «Роб, это Майлз Меллер». майли это роб скоэн продюсер режиссер сериал полиция майами отдел морепродуктов еще пара сериалов ты их не знаешь ну и недавно снял «4 икса огненный рай вираж смерти и еще какую то муть в этом роде не обижайся роб майлз и скоин пожали друг другу руки при этом скоин смерил сценариста оценивающим взглядом похлопал по плечу и почему то пощупал правый бицепс видимо вполне удовлетворившись он выпрямился и легкой неровной скороговоркой произнес: «Очень хорошо. Я собираю команду. Высшая лига. Снимаем мумию Хатеба Нерладхотеба-3» блокбастер. Никаких ошибок, никакого непрофессионализма. Люди подбираются проверенные, все из наших». «Прошу прощения. Из кого из наших?» Неожиданно Арабьев осведомился Майлз. Скоин некоторое время глядел на него, не отвечая. «Из наших, из сериальщиков. Чужаки из большого кинобизнеса на такую зарплату не идут. Я вот и актрису на главную роль из наших утвердил. Мария Гелло. Знаете? Альфред кивнул. Он знал много актрис из сериалов. Скоин продолжал. Нужны сценаристы. Двое. Облизнув губы, он добавил. Не меньше. Вы подходите. Завтра... Эй-эй, попридержи коней, Робби. Включился Фредди. Мы еще не договорились об условиях. По 500 баксов на брата. По птичьи моргнув, произнес режиссер. Аванс 50. «Что-то уж больно мало!» – сморщился Майлз. «Я слышал, бюджет 150 лимонов!» «Да уж!» – подхватил Фредди. «Не с дураками дело, поди, имеешь!» «Хорошо!» – буду говорить на чистоту. Скоин выложил из портфеля папки с бумагами. «Делать вам практически ничего не придется. Сценарий уже есть!» «Как это и есть?» – насупился было Майлз, но тут же умолк, повинуясь жесту Скоина. Тот продолжал. «Я говорил, высшая лига!» Компьютеры, спецэффекты. Современный фильм, суперфильм. Весь бюджет уже отработан. Компьютеры, компьютерщики, съемки, режиссеры, актеры. Новые продюсеры Крис и Бов, очень современные люди. Они на пару владеют компьютерной студией. Нам там все сделали по дешевке. Ну, может не совсем по дешевке. Короче, денег уже почти нет. Есть фильм, все уже нарисовали. Осталось по мелочи доснять и смонтировать. Как все сняли? «Без сценария!» Белое лицо Майлза приятно оттеняло красноту щек Альфреда Кроу, которому тоже было явно не по себе. «Я объясняю. Высшая лига. Фабрика грёз. У них там на студии есть программулька такая». Скоин погрузился в приятные воспоминания. «Нажимаешь на кнопочку, и она тебе за пять секунд пишет любой сценарий. Любой. Конечно, слегка туповатый, но если разбавить спецэффектами, вполне сойдет. Я объясняю, мне нужны профессионалы, не писатели, не поэты, не артисты, профессионалы, высшая лига. А мы-то тогда зачем нужны? Я объясняю, фильм «Супер», «Отпад», «Высшая лига», он на 9 десятых состоит из спецэффектов. Здесь сценарий не нужен, а нужен трюковой реестр, который сгенерировала программа в студии. А для всего остального сценарий тоже уже есть. Нужно только выбрать оттуда пяток мест и слегка доработать». «А что, ваши яйцеголовые из компьютерной студии этого не могут сделать?» Ядовито осведомился Майлз. «Есть некоторые трудности», – нехотя признался Скоэн. «Будет третий сценарист. Все изменения в сценарии вам придется утрясать с ним. Формально вы будете ему подчиняться, но на самом деле должны выполнять только мои указания. Однако все ваши тексты должны быть завизированы им». «А вы не можете его просто уво...» «Нет, исключено», — отрезал Скоин. «С ним придется справляться вам». И, отведя глаза, добавил. «Нам профсоюз его навязал, попечительский совет, продюсерское жюри...» «Короче, я не понял, вам нужна работа или нет?» Агрессивно закончил он. «Нужна, Робби, нужна!» Фредди был в своем репертуаре. Он ничего не понял, кроме того, что они являются незаменимыми, и поспешил этим воспользоваться. «Ты только накинь хотя бы пару сотен, а?» All right. неожиданно согласился режиссер. Получив аванс, Фредди тут же побежал за пивом. Скоин перебирал бумаги в папке, будто бы размышляя вслух. «Поживете на производстве, отъедитесь, как телята, да еще и деньги получите. Чем не райская жизнь? Высшая лига!» «А еда за счет фирмы?» – всполошился Майлз. И, получив утвердительный кивок, задал еще вопрос. «А чего это у вас весь сценарий? Пыльный, грязный какой-то? Вы что, его из-под земли выкопали?» Пошутил было он, но тут же осекся, встретив жесткий, ясный и твёрдый, как алмаз, взгляд Роба Скоина. «А вот и пиво!» – возник за плечами Фредди. Ставя бутылки, он обратился к Скоэну. «Робби, у тебя мелочи не найдется, А то я как-то...» «Да, конечно. За мой счет. Режиссер подозвал официантку и расплатился, придержав чаевые. Затем собрал бумаги в портфель. «Роб, я...» Майлзу не давал покоя этот вопрос. «А как зовут третьего сценариста, у которого мы должны будем утверждать сценарий?» «Джон Л. Балдерстоун», — глухо отозвался Скоэн. «Ого! Родственник того самого? Или тезка?» — оживился Меллер. «Но «Ну ведь не тот же самый!» Схохмил он и снова получил в ответ тот странный взгляд. После ухода режиссера приятели некоторое время сидели молча. «Я объясняю», – надув щеки произнес Фредди. «Высшая лига», – подтвердил Майлз. И они расхохотались. Вечер закончился приятно. Недоеденные водоросли закончили свой жизненный путь между передними копытами поросенка со странным выражением «рыла» или «пяточка». Их жизнь снова наполнилась красками. Хорошая китайская лапша, упаковки пива, хохот, радость, звон стаканов и веселая песенка, которую напевал Фредди. Жил-был кровосос из Кентукки, он делал такие, брат, штуки, которым в кине нет места вполне, без этой вот вашей науки. Вечер следующего дня застал приятелей, трясущимися в стареньком Пежо Майлза за несколько миль от города. У Майлза сильно ломило голову, и он вздрагивал и болезненно морщился каждый раз, когда Альфред жизнерадостно орал при виде коровника, одинокого дерева или фермера в грязных штанах, остановившегося справить малую нужду у колеса трактора. К инструкциям Скоина была приложена схема проезда, которую Альфред Кроу азартно вертел в руках, пытаясь совместить с картой. Смотреть на это больше минуты не было никакой возможности. Майлзу казалось, что коллега-сценарист репетирует сложный номер с игральными картами. «Что за черт? не выдержал в конце концов Фредди. «Что такое?» — замученно отозвался Майлз. «По всему выходит, что мы должны встретиться с ним на кладбище. А что тебя смущает? Фильм-то про мумию. Антураж подходящий. А, ну тогда ладно. Спустя несколько минут... Майли!» «Да...» «А что это за Джон Балдерстоун, о котором вы со Скоином вчера говорили? Ну, наш третий сценарист?» «Джон Л. Баудерстоун? Ты что, правда не знаешь?» Альфред Кроу пренебрежительно фыркнул. «Я, в отличие от тебя, колледжи не заканчивал». «Это он написал сценарий для самой первой мумии Хатепа. «Это которую Эрик Броберс в 1999 снял?» «Не, самую первую». 1934 года, не цветную. Там еще Борис Марлов играл. Боммерс ее переснял, приколов добавил. Балдорстон еще много к чему сценарий написал. Почитай вся классика, кино у него из-под пера вышла. Дрогула, Франкенштейн, невеста Франкенштейна. Над унесенными ветрами работал. Не сценарий, а золотое дно, снимай не хочу. И платить никому не надо. Майлз замолчал. вспомнив портфель Скоина и старый грязный сценарий. «Так он умер, что ли, уже?» «Ну да. Родился в самом конце девятнадцатого века. Умер где-то в шестидесятых». «Так как же мы тогда у него сценарий заверять будем?» Фу ты, Фредди, что за бред?» «Скоин про родственника говорил, помнишь? Про союз навязал». «Да, точно. Что точно? Приехали правильно. А то я уже беспокоиться начал». Из-за ровно постриженных деревьев виднелись отсветы прожекторов и другой осветительной аппаратуры, группы людей, рабочие. Стремительно вечерело, как это всегда бывает на Среднем Западе. Картина была бы даже умиротворяющей, если бы непонятная заноза, которая по неизвестной причине впилась в сердце долговязого сценариста и не отпускала, а ныла и ныла, сообщая ему беспокойство. Все действо было организовано вокруг крупного, отдельно стоящего склепа с надписью «Джон Л. Баудерстоун, 1888-1955 года». У Маза в голове снова зашевелились нехорошие мысли. Но Фредди ничего не замечал, и то и дело простодушно хватал его за рукав. «Смотри, солдаты, оба-на! Ты только глянь, священники иезуиты! С детства их не встречал!» К друзьям вышел Роб Коэн. сегодняшний режиссер отличался от вчерашнего бледное лицо черные круги под глазами его асимметричное лицо казалось еще более неправильным вы приехали фредди майлз молодцы высшая лига пойдемте пойдемте все вас уже ждут мы не могли без вас начать а время почти вышло понимаете настоящие профессионалы высшая лига поставьте багаж он не понадобится все за счет фирмы Похороны за счет приглашающей стороны пронеслось внезапно в голове у замученного Майлза. Так назывался триллер, сценарий которого они на паре написали в позапрошлом году. Там трех студентов приглашали на работу в удаленный хоспис, а потом в сюжет врывался тип с бензопилой. Выигрыш они с Фредди отметили возлияниями, поэтому концовка полностью вылетела из головы. В памяти лишь маячило помятое лицо Гоу на следующее утро, И этот его вечный раздражающий смех, мол, «Чувствую, Майле, если бы я тебе налил еще и коньяка, ты бы и последнего студента в итоге на фарш пустил». В каком же округе это было? Пинкаса? Амаха-Роуд? Майл вспомнил, что от него тогда ушла подруга, причем как раз к молодому преподавателю истории. Так что полет фантазии он особенно не сдерживал. Солдаты в странной форме встали за их плечами. Еще одна пара пристроилась сзади. Проржавевшую дверь открыли. Режиссер бросился туда, истерично взмахивая руками. Его белый воротничок мелькал в полутме каменного коридора, как перепуганная бабочка. Солдаты сзади напряглись. Костяшки на твердо сжатых кулаках побелели. Неизвестное напряжение завладело всеми и передалось Мальцу, Он вздрагивал при каждом шорохе. Только Фредди сохранил на лице беззаботное выражение. Он хватал приятеля за рукав и «Бу!» Испугался Майли. изображал страшное привидение. Солдаты же в странной форме вздрагивали и крестились. Открылась вторая дверь. Вся группа вошла в маленький зал, посередине которого стоял саркофаг. К ним тут же подбежал взволнованный человечек в режиссерской кепочке и странными знаками на рубашке. «Вы быстрее не можете? Он уже волнуется!» Майлз уже не контролировал себя. Солдат сбоку его поддерживал, вежливо, но твердо, не позволяя податься назад. Робс повернулся к приятелям, растопырив руки, будто бы желая обнять на прощание. «Фредди!» – шептал Майлз, изменившись в лице. «Смотри!» «Что ты говоришь?» – откликнулся Фредди. «Майлз, да что с тобой? Ты сам на себя не похож!» «Смотри!» Губы Майлза дрожали. Пальцем сценарист указывал на саркофаг, крышка которого дрожала и трещала. окованная с углов железными лентами и расписанная какими-то странными символами. «Робби, что за дела?» Скоин приобнял друзей и развернул их лицом к выходу. Краем глаза Манс видел, как те, кто были в комнате, потихоньку пятятся к двери, странно поглядывая на них с Фредди. Скоин возбужденно шептал, делая пасы руками. Его лысина отсвечивала в полубраке, как призрачная сфера. «Всё all right, высшая лига, все как раз вовремя. Я уже обо всем договорился. Пищу будут приносить, сторож в курсе. Поговорите с ним, убедите его. Все, как договаривались вчера, и все будет окей. Высший класс и главное сценарий. Пять сцен больше не надо, я все понимаю. Майлз хотел задать много вопросов. Почему солдаты не дают ему уйти? Почему им на руки надели какие-то кольца со странными символами? Почему все уходят? Однако он произнес только. «Что это?» – Скоэн, нервно оглядываясь, сам стал пятиться к двери, продолжая, однако, говорить. «Правильный вопрос. Профессионально. Высшая лига. Это Джон. Джон Балдерстон. Тот самый. Он сделал Франкенштейна и Дракулу, и других. Мы ничего не сделали. Просто подправили слегка сценарий. Немного вырезали, ну, сократили. Он писал очень длинно для блокбастера. Слишком длинно». Неприятности начались, когда мы приступили к монтажу. Он стал рваться наружу. Появлялся в страшных снах, грозился, бубнил, продюсеру чуть до самоубийства не довел, спонсоров перепугал. Майлз с ужасом смотрел, как каменная крышка медленно поддается, как из саркофага высовывается обмотанная бинтами рука и срывает те печати, до которых может дотянуться. Скоин продолжал говорить, выйдя за дверь. Мы связались с местными специалистами, ну, шаманами. Шаены всегда любили деньги и выпивку. Но тут помогли. Высшая лига. Сказали, нужно успокоить дух. Для этого нужны кровные братья. Сценаристы выходят. То есть вы. Вы с ним поговорите. Пусть согласится на наш вариант его сценария. Хотите от себя в сценарий что-то добавить? Любую ерунду. Только уговорите его. Дверь с железным лязгом захлопнулась. В тот же момент крышка саркофага раскололась, выстрелив как шрапнелью мелкими каменными осколками. В облаке пыли из саркофага поднялась мумия. Слепо озираясь, она ступила на пол и сделала шаг по направлению к друзьям. Из-за двери слышались наставления Скоина: «На конфликт не идите. Главное, продержитесь на время проката фильма в Америке, а там мы что-нибудь придумаем. Пока здесь фильм будет идти, мумия не успокоится». Мы сценарий изуродовали как бог черепаху, это если честно. А вы держитесь, помните, Высшая Лига, суперфильм. Последним из зала саркофагом долетел вопрос Фредди, который тот задал самому себе, потому что Майлз упал в обморок. Вот блин, и все это я делаю за какие-то сраные 800 баксов. 700. Механически поправил про себя прагматичный Скоин, запирая дверь на огромный висячий замок. расписанный каббалистическими символами. Три месяца спустя. Строгий из кинорецензий. В фильме «Мумия хатепа 3» следует отметить оригинальный юмор. «Дженни, стрела едва не пронзила мне руку». «Ничего, дорогой, эту рубашку давно пора было выкинуть». Картина очень романтична. Одна из героинь восклицает «Я бессмертна», Но я отдаю свое бессмертие, лишь бы ты жил, любовь моя.